Штурмовые отряды СС, НСДП росли бешеными темпами. В 1933 году в них уже состояло несколько миллионов человек. Почти каждый десятый взрослый мужчина-немец был штурмовиком. СА стала самой мощной вооруженной силой Германии, вселяя страх даже в армию. Взлет партии начался в 1930 году. После начала мирового экономического кризиса, который очень, очень больно ударил по Германии. Производство упало, безработица росла на глазах. Достигнув невероятных размеров, и от имени всех этих безработных Гитлер клемил действующую власть. Призывал бороться за сытую и вольготную жизнь. Фракция НСДАП в парламенте росла как на дрожжах. Акции нацистов приобретали все больший размах. Парады и демонстрации превратились в профессиональные инсценированные спектакли. Именно тогда было введено в оборот приветствия Хайль Гитлер, Подавлена всякая возможная позиция. Циррор внутри партии. Началось обожествление Гитлера, которому приписывали чуть ли не сверхъестественные черты. Накал страстей достиг наивысшей точки. Для пропаганды широко использовались новейшие технические средства. В частности, речь идет о радио, которое получило в ту пору широкое распространение. НСДАП владела несколькими радиостанциями, которые позволяли Гитлеру выступать уже не перед тысячами, а перед миллионами людей. Использовалась и авиация. Знаменитая компания Люфтганза предоставила вождю НСДАП новейший пассажирский самолет, на котором в тот период сменявших одна другую предвыборной кампании летал по Германии Гитлер. Гитлер над страной восклицала по этому поводу нацистская пропаганда. Личный самолет позволял ему выступать на трех-четырех митингах в разных городах в день, что было недоступно его соперникам. Использовались вполне традиционные методы пропаганды – листовки, газеты, брошюры. Каждая партийная ячейка была обязана проводить постоянные собрания, митинги, шествия, агитировать людей. Нацистские митинги приобретали черты религиозных церемоний. что также сильнейшим образом действовало на умы присутствующих. После 33 года пропаганда изменилась, стала с одной стороны более утонченной, а с другой более массированной. Это неудивительно, после прихода к власти Гитлер получил практически, э, практически неограниченный контроль над всеми радиостанциями и периодическими изданиями страны. Теперь у него не было конкурентов, и перед пропагандой встает новая задача. Не просто заставить обывателя проголосовать за нацистов на выборах, Этого теперь как раз таки не требовалось, а подчинить всю его жизнь, все его мышление гитлеровскому государству. Вы изобили... В изобилии создаются различные организации, призванные охватить все стороны жизни человека. Сопровождать его с малых ногтей до глубокой старости. Гитлер-Юген для молодежи, национально женский союз для представительниц прекрасной половины человечества. Немецкий трудовой фронт для всех трудящихся, сила через радость до организации досуга немцев. Всего не перечислишь. И все эти структуры были направлены, по сути, на достижение одной цели – господства над душами людей. И в этом плане работали с единой, единой упряжкой пропаганды. Началось массовое изготовление дешевых народных радиоприемников, которые могли принимать только одну волну – государственное радиовещание. Ежегодно на экраны выходило множество фильмов, пропагандирующих нацизм. Иногда открыто, как, например, в знаменитом «Триумфе воли», Иногда в скрытой форме, как в многочисленных лирических комедиях. И далеко не случайно при каждой крупной киностудии был уполномоченный от ННРБ. Формально он играл роль консультанта при съемках фильмов о древних немцах. В реальности же направлял пропагандистскую линию в кино. И именно наследие предков провернуло огромную, почти немысленную кампанию по подготовке немецкого народа к новой мировой войне. Ведь предыдущая закончилась совсем недавно. И память о страшных потерях была еще жива, У каждого немца, к слову сказать, аналогичная память у французов станет причиной их быстрого разгона в сороковом году. Анненербе же удалось не только победить страх людей перед возможными тяжелыми потерями, но и заставить их поверить в то, что иной альтернативы нет, что враги окружили страну со всех сторон, и бороться с ними священно необходимость. При этом веру в неминуемую победу немецкие солдаты сохраняли до самого финала, до мая сорок пятого года. Это высшее достижение пропагандистов рейха, имена которых по-прежнему скрыты от нас завесой тайны. Впрочем, эта завеса, как и все остальное, рано или поздно приоткрывается.